Западно-Римская империя Как раз в этот момент, не прожив и 50 лет, в Медиалане умер последний император Объединенной Римской империи Феодосий Великий. Это произошло 17 января 395 года. Власть над государством разделили два его сына-соправителя. Младшему, 11-летнему Гонорию, достался Запад, старшему 18-летнему Аркадию Восток. По-разному можно относиться к Феодосию, и личностью он был не во всем привлекательной, и о достижениях его можно поспорить. Но одно не оставляет сомнений – после его смерти дела римлян стали только хуже. Недостойными похвалы и не унаследовавшими добродетелей отца назвал Аркадия и его брата армянский историк V века Моисей Харенский. Готы На протяжении всего времени своего существования римское государство сталкивалось с варварами. Под это определение подпадали все, не говорившие на латыни, кроме греков. Со временем на уровне межгосударственных отношений Рим признал персидское царство сосанидов Но на бытовом человеческом уровне римляне именовали варварами и персов, хотя иранская культура была намного древнее и греческой, и уж тем более римской. До великого переселения народов главную опасность для Рима представляли на севере кельты, германцы, сарматы и фракийцы, на востоке парфяне – после третьего века нашей эры персы на юге ливийцы и нубийцы примечание на самом деле история отношений империи и варваров значительно сложнее чем описано здесь но временные и жанровые рамки книги не предполагает более подробного рассмотрения конец примечания. в эпоху предшествовавшую появлению юстиниана И в его время основной проблемой империи на Западе были германцы и гунны. Взаимодействие с гуннами союзом кочевых племен, зародившимся на бескрайних просторах Срединной Азии, было кровавым, но относительно коротким. Едва не сокрушив римлян в сороковые-пятидесятые годы пятого столетия, К 80-м годам того же века гунны были в основном выбиты с территории империи и ослабли, а вот германцы, алеманы, готы, франки, бургунды и другие племена определяли всю историю римлян с конца IV до начала VI века. Предки древних германцев жили в районе Балтийского моря, Южная Скандинавия и современная Северная Германия, Придя туда с востока постепенно германские племена стали многочисленными и могущественными римляне начали конфликтовать с ними уже во времена республики в конце второго века до нашей эры консул гай марий с огромным трудом победил вторгшихся в галлию тевтонов, кимвров тигуринов и амбронов война с которыми длилась целых восемь лет с 113 по 101 год до нашей эры и едва не погубила республику в императорскую эпоху Риму удавалось отстаивать свои рубежи периодически совершая походы на земли германцев при августе удалось продвинуться аж до эльбы и северного моря но потеря трех легионов в битве в тефтобурском лесу 9 год это продвижение остановило первые годы правления преемника августа тиберия были вновь организованы несколько военных экспедиций на земли по правому берегу рейна но в конечном итоге именно при тиберии рим перешел к обороне Границей империи на долгие годы стал рейн против германцев со временем были возведены оборонительные сооружения по Рейну и Верхнему Дунаю, а между ними так называемый Верхнегерманско-Ретийский Лимес. Римляне постоянно держали на Рейнской границе войска, численность которых достигала восьми легионов. Примечание. Восемь легионов, включая обслуживающий персонал, это около пятидесяти тысяч человек. Конец примечания. В конце второго века Маркоманы, квады и союзные им сарматские племена нанесли империи мощный удар, прорвавшись в северную Италию. Как это уже случалось в минуты крайней опасности, в армию стали зачислять отпускаемых для этой цели рабов и даже гладиаторов. Марку Аврелию удалось разбить варваров и отбросить их назад во время так называемой «второй маркоманской войны», Император умер в Индобонне, современная Вена. В III веке давление германцев усилилось. В 235-237 годах один из самых воинственных и свирепых правителей Рима, император-варвар Максимин Фракиец, опустошил правобережье Рейна, загнав их в болото. Вскоре главную роль в противостоянии с империей стали играть готы, союз германских племен, переправившихся через Балтийское море из Южной Скандинавии. В середине III века готы разделились на две ветви – готов и Остроготов. Первые обосновались на левобережье Дуная, вторые добрались до Крыма и Боспора, С течением времени, руководствуясь географией, историки переименовали готов в вестготов – западных, а остроготов – готов восточных. Начиная с середины столетия, Рим постоянно и с невероятным трудом отбивался от готской опасности. Именно в сражении с готами под Абритом в нынешней Болгарии В 251 году сгинул в болотах гонитель христиан император Деций. В течение последующих 15 лет готы и союзные им племена постоянно нападали на пребывавшую в кризисе империю. Присовокупив к захваченным у боспорских царей кораблям своим, варвары произвели несколько набегов на Колхиду, Малую Азию, Грецию. Примечание. Дойдя до Эфеса, где сожгли знаменитый храм Артемиды, одно из семи чудес света. Конец примечания. Готы были разгромлены в 268 или 269 году в грандиозной битве при Наиссе, а еще через несколько лет император Аврелиан уничтожил войска аллеманов. Хотя империя на этот раз и одержала верх над германцами, именно при Аврелиане римляне эвакуировали Дакию, отступили от верхнегерманско-ретийского лимеса на юго-запад, построив между Рейном и Дунаем новый лимес – Дунай-Иллер-Рейнский, и возвели вокруг Рима оборонительные стены. Теперь юго-восточная граница между империей и германцами – проходила по Дунаю почти на всем его протяжении. Константин Великий после непродолжительной кампании, в которой был вынужден принять личное участие, разбил вновь напавших на империю готов и через некоторое время заключил с ними союз, обязав за вознаграждение помогать римлянам в охране границ и в военных предприятиях. 332 год. Позднее В середину IV века сначала Цезарь Юлиан, а затем Август Валентиниан I вели успешные кампании против других германцев, алеманнов и квадов, что позволило стабилизировать рейнскую границу на полвека. Немногим позже Август Востока Валент II в течение нескольких лет (366-369) успешно воевал против готов на левом берегу Дуная. В начале 370-х годов под давлением гунов вестготы стали просить у Константинопольского двора разрешения поселиться в империи на правах федератов. К тому времени они уже были единоверцами римлян, исповедуя христианство в его арианской форме. Валент такое разрешение дал, но злоупотребление римских чиновников, отвечавших за снабжение готов продовольствием, вызвали сначала голод, а в 377 году привели к восстанию. 9 августа 378 года в битве при Адрианополе восточно-римское войско потерпело от вестготов сокрушительное поражение. Валент в пылу битвы исчез бесследно. Предполагают, что готы сожгли дом, в котором укрылся раненый стрелой император. После таких событий империя уже не могла усмирить готов силой. Считается, что Феодосий I покорил готов, но на самом деле он после тяжелой и не всегда удачной войны, длившейся несколько лет, заключил с ними союз, нанял в качестве федератов и признал их право селиться на территории империи – Остготов в Панонии, Вестготов в Северной Фракии. Следствием этого стало дальнейшее ускорение варваризации римской армии, затем гражданского аппарата и, как следствие, увеличение налогового бремени на податное население, ведь федератам нужно было больше платить. Примечание. Не только готов, но вообще германцев нанимали в римскую армию и при августе, и при марке Аврелии, но их количество было относительно небольшим. Заметным приток варваров, готов, сарматов и франков в римскую армию становится после Аврелиана и Константина Великого. С середины IV века нормальным явлением было уже возведение в консульский сан людей носящих явно германские имена. Конец примечания. 12 июля 400 года в Константинополе началось народное восстание против засилия Готов. Большую часть находившихся в городе варваров, в основном женщин и детей, горожане перебили. Командующий Готским войском магистр Гайна попытался взять город, но был отбит от стен а затем погиб в сражении с частями верными правительству. В честь этой победы в кавычках Аркадий начал возводить в Константинополе гигантскую колонну. Она была закончена после его смерти и простояла до XVIII века. Долгое время от имени обоих юношей фактически правили временщики варвары, достигшие на римской службе высоких постов. Между тем, опека над детьми и управление обоими дворами императором Феодосием-старшим были возложены на две весьма могущественные личности, а именно на Руфина, восточный двор, и на Стилихона западная империя. Что оба они и тот и другой совершили или что пытались совершить, объясняет цель каждого из них. Один для себя стремился добыть царское положение, другой для сына своего. Для этого один впустил варварские племена, другой этому содействовал, чтобы во время внезапной сумятицы нужда государства скрыла их преступные замыслы, сетовал современник, диакон Павел Орозий. Примечание. Орозий. Аналогичную характеристику положению дел дает Евнапий. Конец примечания. Отныне обе части империи стали при формальном сохранении единства существовать как фактически независимые, порой даже враждующие государства. Именно поэтому 395 год, вторая после основания Константинополя в 330 году, точка, с которой формально можно отсчитывать рождение Византии. Но нужно еще раз подчеркнуть, формально страна оставалась единой. Важнейшие императорские эдикты выходили от имени императоров Востока и Запада. Из двух консулов к этому времени консульский сан превратился в декорацию, но традиция-то осталась. Один назначался время – другой в Константинополе. Что же касается обвинений Орозия, то были они неточны, но не беспочвенны. Временщики при дворе малолетних императоров разыгрывали готскую карту, не понимая, какого джина выпускает из бутылки. Префект притория Востока Гал Руфин и военный магистр вандал Стелихон пытались заставить действовать в своих интересах вестготские племена. После смерти Феодосия Стелехон по требованию Аркадия начал отсылать на восток контингенты, ранее уведенные Феодосием на запад. Среди них были вестготы во главе с королем Аларихом. Не получив ожидаемых выплат, он в 395 году поднял восстание, начал захватывать земли Фракии и Мезии. Готы даже напали на Константинополь, но не смогли его взять и отправились сначала в Фессалию, далее в Атику и на Пелопонез. Здесь их остановил Стелихон, но по неясным причинам не принудил Алариха к сдаче, а дал ему уйти. В итоге готы разграбили Эпир и в 401 году оказались в Италии во владениях Ганория. Последнее уже, видимо, следствие политики восточно-римского двора, старавшегося перекинуть решение проблемы соседям. Воинство Алариха состояло уже не из одних вестготов, но пополнялось по пути за счет других варваров, местных разбойников и прочего сброда. И уже чистым издевательством над здравым смыслом было то, что Аларих от Аркадия имел должность магистр войск Иллирика и соответствующее, надо полагать, содержание. С огромным трудом Стелехон летом 403 года разбил Алариха под Вероной, хотя не уничтожил до конца, рассчитывая с его помощью отнять у восточных римлян Иллирик. Однако в 406 году западным римлянам Стало не земель. С севера в Италию прорвалась еще одна варварская армия готов и иных германских племен под водительством Радагайса. Таким образом, два народа готов, тогда с двумя могущественными королями своими, бесновались по римским провинциям, из которых один Аларих был христианин, и более близкий к римлянину, и, как показало дело, из-за страха перед Богом, мягкий в убийство. Другой был варвар и истинно скив, который не столько стремился к славе или добыче, чиня убийство, сколько из-за ненасытной жестокости любил в убийстве само убийство, и, дойдя уже до сердца Италии, взволновал Рим, Дрожащий от близкого страха. Цитата Орозия. Правительство с запада было вынуждено пополнять армию рабами. Орду Радагайса удалось в том же году остановить и уничтожить не где-нибудь, а в самом сердце Италии, неподалеку от Флоренции. Беда пришла не одна. Как назло, зимой 406-407 года из-за сильных холодов замерз Рейн. За два дня до январских календ 30 декабря огромная масса вандалов, алланов и свевов переправилась по льду и прорвала римский пограничный лимес в районе Могонциакума, Майнца. Примечание. Западные историки Павел Орозий и Ардан и Сидор Сивильский обвиняли Стелехона в том, что варвары напали по его наущению. Современные исследователи считают это маловероятным. Конец примечания. Захватчики грабили страну, а у двора Ганория не было сил что-либо предпринять, ведь ранее Стелехон отозвал в Италию часть гальских войск. В следующем году отбивать Галлию от варваров прибыл из Британии узурпатор Константин III. Его сын, бывший монах Констант, был провозглашен Цезарем и оказался с войсками отца в Испании. Ганорий, точнее Стилехон, выслал против Константина войска, которые нанесли тому поражение и быстро вернулись обратно.